Глава пятая. Я действовал просто. Подвел лося к самому зеркалу портала, поджег местный Бигфордов шнур на минуту горения и хлестнул животное по заднице. Всевдолошадь от такого расклада охренела и с перепугу буквально прыгнула в портал, потащив за собой груженную взрывчаткой телегу. Выждав для верности минут пять, я и сам перешел в другой мир, подготовив винтовку к стрельбе. В ущелье с выходом из портала творился Армагеддон. За время моего отсутствия здесь появился небольшой лагерь, который сейчас разметало взрывом по всей округе. Слабые признаки жизни подавал только один человек. В момент взрыва он был довольно далеко от эпицентра, что и позволило ему выжить. Правда, ненадолго, потому что стрелять я начал сразу по выходу из портала. Не жалея боеприпасов, всаживал по пару игл во всех находящихся здесь людей, независимо от того, живые они или мертвые. Просто не хотелось получить ответку от какого-нибудь недобитого врага. Мне повезло. Все присутствующие на момент открытия портала дружно подошли к появившейся оттуда телеге. Все могло закончиться гораздо хуже. Несмотря на силу взрыва, вокруг меня не было ни одного разорванного на части тела, даже представить боюсь характеристики погибших людей. После осмотра тел не обнаружил самого главного урода, который затеял все это преследование. И это, как вы понимаете, реальная проблема, которую придется решать в любом случае. Я быстро собрал трофеи и постарался как можно быстрее убраться из этого места подальше. Как ни странно, при всем изобилии имущества ничего толкового я не добыл. Практически все после взрыва пришло в негодность. Поэтому мародерка много времени не заняла. И уже минут через 20 я пробирался сквозь пересеченную местность навстречу своему разрушенному дому. Добрался благополучно и застал свой высокотехнологичный дом полностью разграбленным. Вынесли даже так понравившуюся мне ванную. Не понимаю, как они перемещали ее по лесу. Думаю, с чем-то вроде пространственного кармана, иначе это реально подвиг. Пробежался по округе, но так и не смог определить, приходил дед или еще нет. Вот и завис в нерешительности, не зная, как быть дальше. Располагаться здесь и дожидаться, или сразу идти в поселок. Решил переночевать пока здесь. Уже в темноте, Сидио костра, размышлял о моем месте в этом мире. Вот как-то не хочется мне провести всю свою жизнь в бегах от охотников за головами. А таких охотников будет множество, я уже не сомневаюсь. Если в этом мире такая напряженка с людьми, которые могут заставить портал работать, то у меня большие проблемы. Что с этим делать и как быть, просто не знаю. Буду определяться после разговора с дедом. Надеюсь, он подскажет что-нибудь толковое. Пока в голову приходит только идея переселиться в какой-нибудь благополучный мир здесь боюсь долго побегать свободным мне, не светит. С этой мыслью я заснул до самого утра спал как убитой. утром встал с уже имеющимся решением, что делать и как быть. знаете бывает так. когда долго ищешь решение проблемы, а потом откладываешь мысли на неопределенный срок, подсознание само находит оптимальный вариант и остается только довериться ему в этом. так произошло и со мной. Утром я понял, нечего здесь выжидать нужно как можно скорее пробираться в поселок и разговаривать с дедом на тему совместного переезда в другой мир. Чтобы не разминуться по дороге, я буду двигаться строго по тому же пути, которым мы добирались сюда. Так вот я все и переосмыслил. попив горячего напитка из сушеных фруктов из прошлого мира, я собрал свои немногочисленные пожитки и выдвинулся. Дорога до поселка заняла гораздо больше времени, чем когда шел с дедом. так получилось по причине моей где-то даже излишней осторожности. Правда, она уберегла от нескольких нежелательных встреч. Первый раз это был отряд из пяти охотников, и подозревая, что двигались они к ущелью с порталом. Во всяком случае, они очень целеустремленно шли в том направлении. Второй раз я чуть не нарвался на двух охотящихся мужиков, которые преследовали раненые животное, но сумел вовремя укрыться и избежать встречи. Ну и третий раз обошел по большой дуге группу своих сверстников, собирающих ягоды неподалеку от поселка. Не могу сказать, почему решил с ними не встречаться и скрытно добраться до нашего с дедом дома. Наверное, внутренний голос подсказал поступить именно так. Может, из-за этого же я и не стал входить в селение при свете дня и на опушке леса дождался, пока на улице не стемнело. Деда дома не оказалось, что, если честно, сильно меня насторожило и расстроило. Пришлось идти к соседям, с которыми дед дружил, и задавать им вопросы. Соседи были дома и, как ни странно, обрадовались моему приходу. Насчет деда успокоили. Оказывается, он на ярмарке в небольшом городке, куда поехал продавать излишки собранного урожая и уже завтра вернется. Поделились соседи соседей новостями о том, что произошло за время моего отсутствия. В последние пару недель в деревню прибыло много разнообразных охотников. Все ждут прорыва в этой местности. Он образуется раз в три года и отличается тем, что извергает большое количество очень сильных монстров, из которых добывают редкие сферы развития. Вот народ и надеется добыть их. Ну и обогащение здесь не на последнем месте. При удачном развитии ситуации на таком прорыве можно заработать реально большие деньги и обеспечить себя и своих близких надолго. Мы еще немного поговорили, я рассказал несколько выдуманных историй о моем пребывании в лесу и со спокойной совестью вернулся в дом и завалился спать. А на другой день, ближе к обеду, вернулся дед. Радости от встречи не было предела. Мы реально соскучились друг по другу и радовались, как малые дети. Дед рассказал, почему задержался с походом в лес. Решил по максимуму расторговаться и перебраться ко мне уже надолго, чтобы помочь в прокачке. Внимательно выслушав мой рассказ о перенесенных приключениях и другом мире, он даже за голову схватился. Никогда раньше не слышал, чтобы дед так ругался. Его тирада затянулась минут на десять и прямо меня заворожила. Умеет же человек выразить свои чувства в нецензурных выражениях, аж зависть взяла. Как бы и сам в этом плане не промах, но так точно не смогу. После ругани дед пояснил, почему так возбудился. Если раньше у меня были проблемы из-за отсутствия класса и сословия, то теперь они выросли как бы не на порядок. В этом мире люди, которые открывают порталы по своему желанию, такие же редкие, как собственные везде. Мне жутко не повезло в том, что я получил такой талант. Это меняет весь расклад. Теперь нам придется срочно уходить из поселка в места с высокой концентрацией энергии. Там можно затеряться на какое-то время. Дело в том, что в этом мире есть люди с умениями, специально развитыми для поиска разумных подобных мне. Скорее всего, в треугольнике мне не повезло нарваться именно на такого. А раз уж меня вычислили, то теперь только вопрос времени, когда информация разойдется по всем заинтересованным лицам. К этому моменту нам бы хорошо быть как можно дальше от этих мест, потому что здесь нас поймают мгновенно. «Дед», — продолжил осторожно я, — Может, тебе остаться в поселке? Не будешь рисковать жизнью, пытаясь мне помочь. Думаю, ничего не изменится от того, вдвоем мы будем прятаться, или же я буду это делать один». Дед в ответ неожиданно отвесил мне подзатыльник. «Я уже все решил», — отрезал он. «И даже придумал, как тебе, пустая ты башка, помочь выжить. Правда, вариант сложный, но зато самый реальный из возможных». Оказывается, в двух с половиной тысячах километров от нас есть портал, который открывается раз в десять лет. Сколько бы народа в него ни не вошло, возвращается всегда только один. На той стороне портала стоит храм, в котором находится камень. Этот камень при определенных условиях выполняет любое желание. Дед точно не знает, какие условия нужно соблюсти. Его идея заключается в том, чтобы не ждать очередного открытия, а, воспользовавшись моим талантом, открыть его самим. Если повезет, можно решить сразу все проблемы. Избавимся от проклятого таланта и получим систему. История о камне желаний мне понравилась, а вот насчет избавления от таланта я с дедом не согласен. По-моему, фишка супер крутая, и не пользоваться ей просто грех. Нужно просто стать достаточно сильным, чтобы отбиться от любых посягательств на мою свободу, и тогда жизнь заиграет другими красками. Ведь это жутко интересно посещать другие миры и получать там возможности, которых на этой планете даже вообразить не могут. Конечно, я не стал высказывать свои мысли деду. Попытаюсь потихоньку убедить, что можно пойти и другим путем. Со временем, надеюсь, получится. Сборы были недолгими. Из-за спешки дед продал все свое имущество, даже меньше, чем за полцены. Возвращаться сюда он все равно уже не планирует. На следующий день утром мы выдвинулись в путь. Нам надо поскорее попасть в места, где можно затеряться и сбить со следа преследователей. Мы даже не стали разбираться с добытыми мной сферами развития. Оставили это на потом, потому что в селение прибыл очередной отряд. Эти люди совсем не интересовались будущим прорывом, а сразу начали расспрашивать местных о всех необычных вещах, случившихся в последнее время. Благо соседи вовремя рассказали о таком интересе, и мы ускорили подготовку к выходу. Понятно, что самое необычное — это случай у столба предков, произошедшей со мной. Эта информация очень быстро дошла до этих людей. Избежать встречи с ними получилось просто чудом. Наверное, только потому, что мы ушли ранним утром, практически в темноте, а уже ближе к обеду обнаружили, что по нашему следу двигается небольшой отряд охотников. После небольшого совещания с дедом решили воспользоваться моим умением доставать вещи из ниоткуда и устроить ловушку на преследователей. В этот раз подошел более вдумчиво к выбору вещей. Немного пополнил боеприпасы к своей винтовке и набрал так называемых «умных мин». Их можно программировать на разнообразные действия. Например, сделать так, что они взорвутся при определенном стечении нескольких факторов. Мы запрограммировали их работать после того, как преследователи дойдут до определенной точки пространства. Другими словами, взорвутся они, когда в своеобразный мешок войдут все охотники сами же мы заняли позицию с которой просматривалась вся местность выбранная для засады попробуем сразу решить проблему кардинально иначе начнется гонка на выживание и не факт что мы отравемся есть надежда что мина уничтожит этот отряд ну или хотя бы задержит надолго при благоприятном раскладе добьем выживших после взрывов или же просто продолжим убегать будем действовать по ситуации засада удалась на славу от взрывов погибла только часть преследователей, но защита слетела со всех, и добить их из винтовки и карамультука деда было нетрудно. Здесь уже и с трофеями повезло. Оказалось, что из людей тоже можно добыть сферы развития или умений. Блин, это сколько же я хабара потерял. И почему мне не хватило ума проверить? Ведь все же на поверхности. Хреново быть таким бестолковым. Чтобы добыть сферы, не надо потрошить трупы. За человека все сделает система. Дед просто притронулся к телу и пожелал получить трофеи. Дальше начались чудеса. Сферы сами появились и зависли над трупами, оставалось их только собрать. Из этих охотников мы добыли целых три штуки и все полезные. По словам деда, редко бывает так богато. Собрали еще много оружия и амуниции, пригодится в наших скитаниях. «А почему бы нам тогда не поубивать всех будущих преследователей?» — спросил я. «Очень уж выгодное дело». «Это сейчас нам повезло с противниками», — ответил дед. «Среди них просто не было высокоуровневых, так, середнячки. Появись тут действительно сильный боец, ему наши взрывы такого вреда бы не принесли». После сбора трофеев мы двинулись дальше, в сторону мест, с высоким энергетическим фоном. Добрались мы до места за двое суток, и ритм похода сразу же изменился. Мы старались как можно меньше оставлять следов и как можно больше их запутать. В шло все начиная от каменистой местности до протекающих в изобилии ручьев и речек. Как мы скрыли следы, покажет время, а пока, несколько раз сменив направление, мы сместились в сторону нужного нам портала, до которого еще топать и топать. Еще через два дня в неприметном месте посреди густых зарослей оборудовали стоянку, Дед сходу плотно занялся моим усилением. Мне придется усвоить несколько добытых сфер, что в моем случае не так уж и просто. Решили, что буду поглощать четыре сферы. Добытое мной мерцание, по словам деда, — серьезная способность, но он до конца не знает, как она будет действовать. Предположил только, что я на некоторое время смогу становиться невидимым, но это не точно. Вторую сферу под названием «тень» дед приобрел для меня на вырученные от продажи урожая деньги. Понятно, что добавил изрядный своих накоплений. Это умение позволяло сливаться с местностью и становиться как хамелеон. Почему назвали тенью, непонятно, но подобная маскировка пригодится всегда. Буду усваивать, не задумываясь. Третья сфера из той же оперы называется «Легкий шаг». Из названия можно представить, что я начну быстрее передвигаться, но нет. Умение позволит ходить практически бесшумно, а на высоком уровне развития еще и не оставлять следов. Четвертое умение было из боевой ветки развития. Я смогу кидаться воздушными лезвиями. На самом деле, не будь у местных бойцов защиты — Оно стало бы ультимативным оружием. Мало того, что безумное, так еще и невидимое. Крутая штука. И мне безумно нравится. Две последние сферы мы как раз и добыли из преследователей. Третью, добытую там же сферу, решили пока не использовать. Может, добудем что-нибудь получше. Эта сфера была хоть и с нужным умением, из ветки, позволяющей развить обнаружение неприятеля, но была слишком маленькой по рангу. Если использую ее сейчас, то замучаюсь развивать во что-то приемлемое. Еще мне предстоит проглотить и пять сфер развития. Как сказал дед, он их собирал чуть ли не полжизни и хранил как раз для меня. «А почему сразу после инициации не отдал?» — спросил я. «Хотел показать», — пояснил дед, — «как сложно они добываются». Короче, воспитывал меня таким способом. Бросил в глубокую воду и ждал, пока я научусь плавать. Еще бы я знал, на что подписываюсь, никогда бы на подобное не согласился. Хитрый дед предложил использовать сразу девять сфер под предлогом того, что так быстрее. Так как деду я доверяю целиком и полностью, то даже не задумывался о последствиях, хотя в прошлой жизни уже сталкивался с чем-то подобным. Когда собрал все сферы в кулак и по совету деда представил, что энергия из них переходит ко мне в район солнечного сплетения, то поначалу даже растерялся от накрывшей меня эйфории. Через несколько мгновений очнулась нейросеть с вопросом о модулях, которые встраиваются в мой организм. Мол, продолжить установку или запретить. Естественно, дал команду продолжить. И после этого чуть не сошел с ума от накрывшей меня боли. Практически полчаса меня ломало и корежило со страшной силой. Самое плохое, что сознание во время этой экзекуции я так и не потерял. До последней секунды испытывал всю гамму болевых ощущений и мучений организма от творящегося беспредела. Только после отчета нейросети, что установка прошла успешно и модули готовы к работе, позволил себе провалиться в какой-то полубред, не обращая внимания на тормошащего меня деда и простыни текста, сыплющейся от ней нейросети. Сколько пребывал в этом состоянии, пока не уснул, сказать трудно, но проснулся только на следующий день весь разбитый квелой. Когда открыл глаза, сразу же встретился с обеспокоенным взглядом деда, который буквально засыпал вопросами. Как оказалось, он знал, что будет хреново, но предполагал, что я просто потеряю сознание и все пройдет без моего участия. Просто не учел факторы нейросети, которая не дала погрузиться в беспамятство до тех пор, пока не закончила установку. Потом я долго читал сообщения от нейросети вслух. У деда проснулся дух исследователя. Ему было безумно интересно, как и что происходит у меня в башке. Нейросеть, когда не смогла достучаться до моего сознания по поводу распределения модулей усиления, сделала это, так сказать, на свой вкус. Дед аж крякнул, узнав о такой возможности. У него это происходило всегда рандомно. Так вот, три модуля она распределила на развитие силы, выносливости и ловкости, по одному соответственно, а вот оставшиеся два почему-то кинула на развитие скорости восприятия. Почему именно так сделала, теперь уже не понять, но надеюсь, что это пойдет на пользу. Больше всего деда прибила информации о том, что модули способностей я усвоил на 100%. По его словам, при помощи системы они осваивались максимум на 30, а до сотни они добивались тяжелым напряжным качем. У меня же получилось сделать все и сразу, а так не бывает. Я призадумался, что же я такое получил в прошлом мире. И вообще, как создатели нейросети добились таких результатов? Ведь явно они жили в совершенно другом мире. На самом деле, я рад, что мне досталась такая штука. Это уравнивает меня в возможностях с людьми, у которых есть система, а в перспективе, может, даже даст преимущество. Поживем, как говорится, посмотрим. Три дня валялся практически без движения и в буквальном смысле слова стал уничтожителем продуктов. Жор напал непреодолимый. Куда все девалось, непонятно, но ел я эти три дня за десятерых. Дед объяснил этот феномен перестройкой организма, на которой требуется уйма материала. Но мне от этого объяснения легче не стало, и, если честно, то задолбал зверский голод при набитом желудке. Понимаю, что звучит глупо, но пережить подобное и врагу не пожелаешь. Благо, хоть проблем с провизией нет, а то даже не знаю, чем бы закончился этот всепоглощающий жор. По прошествии трех дней я в прямом смысле слова учился ходить и соизмерять свою изрядно возросшую силу, не представляя, что было бы распределение и рассеть все в одну характеристику, а еще начинаю понимать реальные возможности высокоуровневых разумных, если меня так прет с небольшого повышения характеристик». Думаю, тут можно встретить просто неубиваемых индивидуумов, способных уничтожать таких, как я, простым щелбаном. Аж загрустил от таких мыслей. Дед, когда я ему рассказал о своих переживаниях, только посмеялся и сказал, что все через это проходят. Не все так страшно, как кажется. В прокачке существуют определенные пределы, через которые переступать дано не каждому. Поэтому большинство, достигнув первого предела, прекращает пытаться его преодолеть. Очень уж это сложно и требует запредельного напряжения сил. Дед за свою длинную жизнь встречал всего нескольких людей, которые перешагнули первый предел, а преодолевших второй он только слышал. Успокоил меня таким образом и заставил заниматься физическими упражнениями буквально до упада. Аргументировал необходимостью как можно быстрее начать двигаться дальше.